Глава двадцатая. Эпилог. «Джон! Джон! А, Джон!» о, Я слышал крик и медленно открыл глаза. Я увидел Килкиера, который плач смотрел на меня. Он удивился тому, что я очнулся и широко открыл глаза. А потом приподнял меня и обнял. «Придурок! А если бы ты умер? Слава богу, живой! Слава богу!» «А это... А что дальше случилось?» Спросил я, когда Килкиер успокоился. Я осмотрелся и понял, что находился в тронном зале Повелителя Демонов. Место не было необычным. Непривычными были люди. Килкиер, Морис и, конечно же, Нар. А еще ребята из деревни Тарос и Накур с остальными героями. Но еще я увидел четверых высших чернокнижников, с которыми они сражались. Однако я больше не мог разглядеть ненависти в их глазах. Видя это, я вспомнил и понял... Фалена и Папиона говорили, что всё будет в порядке. И похоже, это была правда. Келкир, ничего не знавшая о разговоре во сне, рассказал мне обо всём. Нара очнулась и рассказала о себе. О прошлом, о присоединении к армии и о чернокнижниках. Выходило, что она вспомнила прошлое. Это из-за того, что не стало Папиона? Возможно, она блокировала воспоминания. Сейчас я понял, что из-за одержимости Фаленой часть моих воспоминаний была нечёткой. Скорее всего, это из-за того, что они удерживали части наших душ. Нар закончил рассказ, и тогда сюда прибыли высшие чернокнижники. Выглядели они так, будто избавились от одержимости. Во время боя они поговорили, и поняли, что нет смысла и дальше сражаться. Всё это казалось невероятным. Но с учётом знаний Наклор и благодаря пояснениям Марка стало очевидно, что всё было правдой. А ещё оказалось, что Арк знал обо всём, потому что он – первый эльф. То есть он был самым первым из тех, кого создали Фалина и остальные. Сам он этого не сказал, но я понял это из его рассказа. Народ другие высшие чернокнижники ничего не знали о существах вроде Фалина. Выходило, что девушки не лезли к ним с самого первого сражения между людьми и чернокнижниками. Они знали лишь о захватчиках, явившихся с неба, и о силе руин, позволявших размножаться. И эти руины были кораблями Фалины и остальных. Скорее всего, Папиона научила Нар использовать их. И Нар тоже, похоже, стала собой. Все божьи дела. Все это была работа тех девушек. Нет, даже они не могли все просчитать. И поэтому Фалена вселилась в меня, а Пепионо в Нар. И вот началась война, которая привела к этому результату. В любом случае, похоже, это и правда конец. Сказал я, и все кивнули. Но вместо облегчения, на лицах было понимание, что придется приложить много усилий. Чтобы действительно наступил конец. И что будет дальше, пока неведомо. Нарма могла снова воспылать ненавистью и начать войну. Однако я не позволю этому случиться. Верно, Фалина. Позвал я, но никто не ответил. Верной напарницы больше не было во мне. Она растворилась где-то далеко. А может... Сон... «Сон о том, что было очень давно. Когда я еще сражался. Когда мир был спасен, я все потерял и смог достичь всего задуманного. Сон о тех временах. Я повернул голову и выглянул в окно. Дети людей, дети дворфов, дети эльфов и чернокнижников. Нет, дети иблисов. Они не выделялись и играли вместе со остальными. И тут дверь открылась. Там был старик, которого я знал еще с молодости». Взгляд был острым, но очень терпимым. Сразу ясно, что он был генералами-политиком. «А, это ты, Килкер!» Я, Джон Сириас, подружески обратился к нему. «Ну и приветствую тебя!» «А ведь я как услышал, что тебе не здоровится, оставил работу и приехал!» «Мне казалось забавным, ведь я только что видел во сне, как мы беспечно общались, когда еще были мальчишками!» «Да вот, увидел хороший сон, когда мы были молодыми!» «Тот замок!» «А, о том времени? Сколько лет прошло? 45? Нет, 50 лет? 52 года. Похоже на то. И теперь ты министр, решающий будущее страны». «Эх, Джон Сириас, министр по вопросу примирения людей и блесов. Кто бы говорил? И мне уже почти нечем заниматься. Мелкие детали решу, а дальше сами, без меня. И тогда, Джон, возьмем Тиану и отправимся на Северный остров. Нарнас там ждет». А потом, в Тысячелетнее Королевство, Арк сказал, что достал отличную выпивку. А ещё... а, надо сходить на могилу старика Хакима. Квал же говорил, что если покинет Северный остров, то хочет увидеться с ним. А ещё... Ещё... Килкиер рассказывал о планах на будущее. Но сейчас из его глаз текли слёзы. Я знал почему. Я сказал, было бы здорово. И всё же не в моём состоянии. Я лежал на кровати. Конечно, я не был совсем неподвижен, но состояние мое было тяжелым. Меня осматривали врачи и говорили, никаких отклонений, он должен двигаться. Для старика он очень крепкий, но почему-то тело отказывалось слушаться меня как следует. Даже великая святая Мирея, помогавшая людям из разных стран, использовала на мне свои целительские навыки. Но все безрезультатно. Было очевидно, что лучше мне не станет. И причина была ясна. Все же, душа находится в ужасном состоянии. Да, скорее всего. Наклор, Брубаха и Арк осматривали меня, и все пришли к одному выводу. Фаля навернула мне душу. Ей слишком много пользовались, и она достигла предела. Я услышал от девушек много всего, но рассказал лишь одному Телкииру. Наклор, Арку и остальным я так и не сказал, что случилось в самом конце. Может стоило бы, но им лучше было не знать. У них были слишком хрупкие сердца. И все же жили они дольше людей. Когда-нибудь они докопаются до истины. Особенно тяжким случаем был Арк. Он знал, что демоны истинные жители этого мира. И понимал, почему они воюют с людьми. Потому и сомневался, стоит ли сражаться с демонами. Хотя, узнай он всю правду о Фалине и остальных, он загрузит свою голову еще большими мыслями. Что до Наклор, я сказал Келкиру, что не против, если он ей когда-нибудь обо всем расскажет. Что же до того, чтобы рассказать лично, я для этого был слишком стар. Это было просто невозможно. Моей душе тоже досталось, но я в норме. Келкир была держимника, и его душу использовала она. Его душа могла находиться в таком же состоянии. Однако мою душу выжимали в течение двух жизней. Это происходило долгие годы, начиная с той жизни. И вот к чему это привело. Похоже, Фаллина и Папиона соединили две мои души и создали новое. Будто какая-то детская игра. Ничего странного, если с ней вышло бы что-то не так. Но так думал лишь я. Может, получилось что-то получше. Хотел спросить я всё равно не мог. Ника, которая была в Килкире, с того дня тоже не появлялась. Скорее всего, поняла, что задача была выполнена. Чернокнижники и люди выжили. Остальное они оставили на нас, а сами исчезли. Больше они не придут в этот мир. Ведь так? Воля, которая правила в Состену, тоже исчезла. Скорее всего, там тоже была часть корабля. И глава святого города Аристелла... Однажды он просто исчез. У него было тело, но он был таким же, как и Фалина. Я спросил об этом у Арка, и он подтвердил. Кстати, после его исчезновения верующие последовали за Миреей. Теперь она стала главой святого города. Герой тоже вернулся в Святой Город. Он хотел выяснить, в чём цель его существования. Я говорил с ним после войны. Оказалось, он лишился всех воспоминаний до того, как покинул Святой Город. Тогда его это не волновало, и он сражался до конца. Но когда настал мир, решил узнать, откуда он. И чтобы выяснить это, лучше всего было вернуться в Святой Город. Его решение было верным. В Святом Городе среди множества документов Аристелла было много записей о Морисе. У него не было души, и поэтому ее надо было забрать у кого-то еще. Моррис не понимал точного значения этого, но понимал я. То есть, как Фалина и остальные создавали новые виды людей, Аристелла создал Морриса. При том, что вначале нас создали, а дальше мы размножались самостоятельно, Моррис был первым человеком. И души у него не было, как и говорила Фалина, из-за отсутствия связи с этим миром. В нем не было крови демонов. У него были невероятные способности. Но на разработку технологий, позволявших забирать души демонов, у Арестелла ушли года. Осознание этого факта обычного человека шокирует. Но Морис всё же был героем. «Понятно. Вот оно как». Понял и принял он. Ему просто хотелось знать правду. Не более. Сейчас он путешествовал по миру, исполняя долг героя. Он был таким же человеком и успел состариться. Так что и его ждала смерть. Но за мной она придёт раньше. У остальных всё хорошо. Но только старик Хаким не смог победить в течение времени. Казалось, он будет жить вечно, но на девятом десятке его здоровье резко ухудшилось, и он покинул нас. Больше всего по нему горевал его любимый противник, чернокнижник Квал. Сейчас он сражался с его внучкой, которой. Но Квал сам говорил, что до Хакима ей далеко. Скорее всего, сейчас он сильнейший мечник во всём мире. Я получил должность того, кто налаживает отношения между людьми и чернокнижниками после боя с повелителем демонов. И до сих пор делал что-то в этом ключе. Килкейр называл мои достижения выдающимися, но мне помогало столько людей. Ещё и вынуждены были приходить ко мне сюда. А я был не против остаться обычным солдатом. Да, хватит с меня. А, что? Хватит этой жизни. Э, эй, Джон, ты что? Мне говорили, что сегодня придет Килл Потому я и держался до этого дня. Я умел обращаться со своей душой. И силой духа смог немного продлить свою жизнь. Но больше не смогу. Главное, что мы смогли встретиться. Я увидел прекрасный сон. Увидел, как мы вошли в будущее. Как мир стал прекрасным и мирным. Килл для меня это конец. Не знаю, встретимся ли мы еще. Но, может, увидимся. Пусть в третий раз мы будем обычными людьми. «Ты чего? Хватит нести подобное! Эй, Джон! Прошу! Слышишь? Прошу!» Но перед глазами все покрывалось дымкой и провалилось во тьму. «Я?» «А, наконец-то прибыл Джон! Долго ты?» Я открыл глаза и увидел знакомую парочку. Фалина и Папиона. Девушка в черной одежде и с черными волосами. И девушка в белой одежде и с белыми волосами. Будто зеркальное отражение друг друга. Только улыбки у них были разными. Смог насладиться? Да. Тогда посмотрим следующий сон. Время нашего дежурства в этом мире подошло к концу. Что это значит? Джон, ты ушел слишком рано. Черт! Пожаловался Киллкиер, наливая крепкую выпивку из бутылки во второй стакан. На кровати лежал Джон, точно просто спал. Он совсем не дышал. Он вызвал целителей. Арк должен был привести Мирею на летучем корабле. Но вернуть его к жизни уже не получится. То есть больше ничего нельзя было сделать. А потому Килгейр проведет с Джоном все оставшееся время до завтрашних похорон. Поднимая стакан, он посмотрел в небо. Невероятно большая луна сияла. А, невероятно большая луна? Луна? «Эй-эй, а -эй, она не слишком большая?» Н «Нет, она движется?» Он думал, что она приближалась, но Луна отдалялась. И через несколько минут просто исчезла. Это выглядело как какое-то наваждение. Макелкей разнал то, что не знал больше никто. Луна была главным кораблем, где были Фалена, который был одержим Джон, и Папиона, вселившаяся в Повелителя Демонов. Всех тонкостей он не знал, но слышал от Джона, что они вроде как боги. Довольно тонкий намёк. Будто они забрали жизнь Джона и увезли куда-то далеко. Фалена обожала играть с душами. «Даже если ты умер, ей была интересна твоя душа. Она тебя не отпустит». Джона сам называл её настоящей жадиной. То есть, вот оно как. Невольно на лице Киллкиера появилась улыбка. «Вот как Джон, собрался и дальше где-то развлекаться. Эх, значит, я последую за тобой». «Все же, я был одержим Ника. Значит, я тоже отправлюсь в путь. Да?» Телгер направлял слова себе за спину. Там никого не было, но он ощущал присутствие. «Да, будет весело». Ему показалось, что он услышал ответ. Конец серии. Читал Стелк в декабре 2020 года.